Глава 10 Утром меня, как ни странно, никто не разбудил. Обычно это меня будет телефонными или дверными звонками, но на этот раз обошлось и без тех, и без других. Я проснулась сама, повернула голову, лениво посмотрела на начавшийся день за окном. Солнца не было, шел дождь. Я вздохнула, перевернулась на другой бок и подумала все так же лениво. Не пойду сегодня на пляж. Потом потихоньку стала припоминать всё, что случилось вчера. Признаться, воспоминания как-то не добавили мне хорошего настроения. А даже наоборот. Что же всё-таки происходило? Повернувшись на спину, я уставилась в потолок, по-прежнему не понимая, чего таинственный заказчик добивался, когда пожелал похитить меня, подержать в заперти, а потом выкинуть где-то за городом. Зачем все эти глупости? Напугать меня хотели? так такими детскими забавами меня не напугаешь, только запутаешь. Может, именно запутать ты и хотели? Но зачем? Я и так запуталась прям по самую макушку, и все выпутаться не могу. Чего хотели-то? Чтобы я от расследования отступилась? Так я и отступилась. Или, может, наоборот, чтобы я не отступалась? Я вздохнула и пожала плечами. Чего пристали? Настроение от всех этих мыслей испортилось окончательно. И я поняла, что день, видно, не задался, что называется, с утра, и что больше нет сил валяться. Я встала, накинула на себя шёлковый халатик и поплелась на кухню, чтобы сварить кофе. Потом решила я, после душа и кофе, наверное, следует посоветоваться с косточками. Словом, я зарядила кофеварку и пошла в душ. Ну а потом, вооружившись кофе и сигаретой, расположилась в своём любимом кресле. И только задумалась над ситуацией, Только потянулась к заветному мешочку, как тут же зазвонил сотовый телефон. Я посмотрела на часы. Начало 11 -го. Но к телефону даже не потянулась. Кому надо, перезвонят еще раз. А кому не надо, да ну их всех. Только смысл сбивают. Сотовый замолчал. Я удовлетворенно кивнула, хлебнула кофейку, сделала затяжку и теперь уже на самом деле протянула руку к мешочку. А тут опять звонок. Я взяла трубку и нехотя произнесла. «Иванова». «Таня», — услышала я в виновато тихий Сережин голос. «Привет, это я». «Привет», — отстраненно ответила я и замолчала. «Таня, ты дома? Дел на сегодня нет. Может, я заеду?» Все это он спросил сразу, монотонно, без перехода. «Дома? Нет. Заезжай», — столь же монотонно ответила я и положила трубку. Пожала плечами. Взяла мешочек, еще раз подумала, как следует над тем, что происходит вокруг меня и, главное, что мне делать. Как себя вести? Что думать? Разбираться-то как? Подумала так и метнула косточки на столик. Комбинация выпала забавная. 21 плюс 33 плюс 8, что по памяти означало примерно следующее. Если при разговоре с вами, оправдываясь, человек скажет, что это всего лишь вымысел, не верите. Это самый настоящий замысел. «Так, интересно», — подумала я и пошла переодеваться. «Но при тут я?» — крутилась в голове, когда натягивала майку и джинсы. «И что теперь делать?» «Что?» — я так и не поняла, а между тем в мою дверь позвонили. «Сергей, что ли?» «Оперативно, ничего не скажешь. Видно, опять что-то стряслось». «Ну и Юли, как говорится, я больше в ваши игры не играю. Хотя, конечно, посмотрю и послушаю, что скажет». И пошла открывать. «Привет еще раз», — сказал Белостоков, переступая порог моего жилища. Я впустила его в прихожую, но в дверях гостиной встала, скрестив руки. «Не хочешь пропускать?» — тут же отреагировал он. «Обиделась, что ли?» Я молчала, выжидательно на него глядя. «Таня, ведь это я должен бы обижаться!» Тут же завелся он. «А если Артур тебе чего-то про нас с Ладой наговорил? Знай, все это полнейшая чушь. Вымысел чистой воды. Его вымысел». Я посмотрела на Сергея внимательней усмехнулась. «Вот, значит, о чем косточки предупреждали. Понятно. Значит, Сергей участвует в каком-то замысле? Косточкам я привыкла доверять, в отличие от симпатичных парней». Эти и соврут, недорого возьмут. Уж мне ли по собственному и чужому опыту об этом не знать? «Проходи», — сказала Яна, сей раз решив, что всё. «Хватит с меня загадок. Постараюсь теперь вытащить из него всё, что возможно. Раз и здесь заговор, то есть замысел, то я с этим разберусь. Иначе, похоже, меня в покое не оставят». «Кстати», — спросила я, усаживаясь в кресло и глядя, как Сергей устраивается напротив. «Ты откуда знаешь, что я вчера с Артуром встречалась?» «От него», — пожав плечами, ответил он. «Странные у вас отношения, мальчики», — вздохнула я. «Но мне это все равно. Я от другого серёжа не пойму. Чего вам от меня-то надо? Чего вы ко мне привязались?» «Кто привязался?» Тут же встрепенулся Сергей, и даже я видела, обиделся. «Да все вы! То расследуй дело, то не расследуй, то снова расследуй». «Вы уж как-нибудь определились?» «А ты как себя чувствуешь?» Вдруг спросил он. «Нормально я себя чувствую, Серёжа», ответила я довольно индифферентно. «Но ты мой вопрос оставил без ответа». «Не надо продолжать», вздохнул он. «Просто хочу сказать, что у Артура тоже был мотив». Я в недоумении подняла брови. «Да, и зовут этот мотив Лада». «При этих его словах...» Я откинулась в кресле и самым беспардонным образом расхохоталась ему в лицо. «Господи, ну и достали же все они меня! От одного только ее имени начинается истерика!» Сережа ждал, когда я отсмеюсь, причем, естественное лицо его приняло еще более озабоченное выражение. Просмеявшись, я выдавила из себя. «Ну, извини!» «Ничего смешного во всем этом не вижу», — холодно заметил он. «Еще бы!» — снова хохотнула я. «А ты чего пришел-то?» «Помириться!» — буркнул он, окончательно разобидевшись. «Я вчера квартиру себе тут присмотрел. Хотел с тобой посоветоваться, но...» «Сережа, ты что, остаться, что ли, решил? По-взрослому?» Я была очень удивлена. Впрочем, тут же и объяснилась чего он у гвоздя в офисе делал. «Я, между прочим», — едко ответил Сергей, закурив. «Слов на ветер не бросаю». И потом он выпустил струю дыма. «Вчера я был неправ, покорячился. У тебя есть своя жизнь, профессиональная к тому же. Я вчера зря ушёл». Я помолчала. «А что тут скажешь?» «Серёжа, а ты чего вчера мне звонил от риэлторов?» Спросила я, потому что была какая-то неувязочка в том, что, имея мобильный, он позвонил из конторы. «Денежка кончилась», — отмахнулся он. Я потом заплатил, когда от тебя ушёл. Понятно. Кивнула я и замолчала. «А ты знаешь, — подал голос Сергей, — что Артур по-прежнему стишки пишет?» «Ну и что?» — довольно рассеянно ответила я. Потом посмотрела на него внимательней. «Серёжа, ты многого мне не договариваешь. И вообще, я что-то запуталась окончательно со всеми вашими поэтами, их стишками, сынами, не сынами поэтов. «А главное, не поняла, Серёжа, зачем меня-то было похищать?» «Что?» Он пристально посмотрел на меня. «Похищать меня?» Повторила я и глазом не моргнув. «Зачем надо было дяденьку-бандита нанимать? Зачем надо было меня ночь на привязи держать? Ну скажи, к чему всё это? И кто из вас всё это затеял?» «Не я», — тут же отрезал он. Потом подумал, прищурился, закурил, а следом выдал. «Таня, тебя вчера Артур уговаривал за дело по новой взяться?» «Уговаривал», — пожалуй я плечами. «А ты что, отказалась?» «Отказалась», — все так же спокойно ответила я. «Это он», — мрачным голосом проговорил Сергей. «Это он, Таня. Я его давно знаю. Это он нанял бандита». «Нет», — не поверила я. «Бандит сказал, что нанял его вполне солидный дяденька». Серега задумался, но потом сказал, «Ну, мало ли в Тарасове солидных дядник. Кого-нибудь нанял, артур я имею в виду. Трудно, что ли?» Об этом я, конечно, не подумала. Впрочем, такое вполне могло произойти. «А зачем ему надо, чтобы я снова во всю эту кашу влезла?» – спросила я Сергея. «Он, наверное, меня хочет подставить», – мрачнее и все более ответил Белостоков. И считает, что если я был заказчиком, то, значит, и я должен был его подставить. А алиби-то у вас есть, мальчики?» Как-то поздновато спохватилась я. «Да я спал у себя», — хмуро сказал Сергей. «А он приехал позже», — проговорила я. «Не факт», — тут же парировал Сергей. «Он мог ведь и раньше приехать. Просто потом мог вернуться самолетом». «Ты его тоже, что ли, подставляешь?» — спросила я. «Да нет, но...» «Что но?» – разозлилась я. «То, что ты мне про него говоришь, можно как-то по-другому назвать? Более интеллигентное слово, что ли, подобрать? Нет, Серёженька, это самое, что ни на есть подстава». «А он?» – запальчиво выговорил Сергей. «Только не говори мне, Таня, что он не пытался меня подставить». «Пытался», – честно призналась я. «Вот поэтому-то я и не пойму, что вы, мальчики, делаете? Зачем вам всё это, и кто вас надоумил?» Думала, что попала пальцем в небо, однако от моей совсем нелепой догадки Сергей как-то смутился. «Ну-ка, ну-ка, Серёжа!» Я подалась вперёд. «Колись! Что и правда кто-то надоумил?» «Понимаешь...» Сергей вздохнул и замялся, а у меня внутри радостно запрыгал от приятного предчувствия, что если сейчас не сплоховать, потянуть за ниточку осторожненько, то клубочек-то и распутается. Не знаю, как всё случилось, как я на это поймался. Сергей в полнейшем замешательстве пожал плечами. Не знаю, я всегда думал, что на такое не способен. Я вздохнула, а потом командным голосом выдала. «Отставить вступление! Говори по существу! Кто?» «Пантелеев», — выдохнул Сергей с самым разнесчастным видом. «Так», — протянула я. «И что?» Что конкретно он тебе посоветовал?» ты «Да ничего конкретного!» Сергей вскочил, стал прохаживаться по комнате. «Когда приехал, мы с ним говорили, и он мне...» «Ты разве сам не понимаешь, что у Артуры был мотив? Что он мог подтолкнуть, что...» «А дальше, значит, ты сам додумал?» Спросила я. «Сядь, не мельтеши, в глазах рябит», добавила я уже спокойнее. «Понимаю, что это плохо», затянул он по новой. «И не понимаю...» «Как всё это?» «У тебя телефон Артура есть?» — спросила я, потому что искать его визитку было лень. Но я понимала, что выяснять надо всё по горячим следам. «Есть?» — растерянно ответил Сергей. «А что?» «Давай его сюда». Он выудил сотовый, порылся в нём и продиктовал мне номер. Я его тут же набрала и, услышав голос Артура, сказала. «Привет, это Таня. Ты извини, что так вчера получилось». Я тут на досуге подумала, ты прав. Я поторопилась отказаться от дела. Сможешь сейчас ко мне приехать? «Да», — ответила наживлённо, выслушав мою тираду. «А твой адрес?» Я продиктовала свой адрес, положила трубку, сказав, что очень его жду, после чего посмотрела на Белостокова. «Ну, чего ты так на меня уставился, Серёжа?» — спросила я, закуривая сигарету. «Сейчас мы всё и выясним». нет холодно заметил он. «У нас с ним в последнее время сложились такие отношения, что я его видеть не могу, не то что выяснять с ним что-то». «Дурачок», — ласково сказала я. «Ведь если вы сейчас ничего не выясните, то так и будете бычиться друг на друга. И потом я вам подраться не позволю. Если что, оба по апперкоту от меня схлопочите», — пообещала я вполне дружелюбно. «Нет», — повторил Сергей и даже поднялся. «Не хочу я его видеть!» «Успокойся и сядь!» рявкнула я так, что он в растерянности снова сел. «И сиди, не дергайся! Надо в конце концов покончить со всем этим, а другого выхода я не вижу!» Он помолчал, сердито посопел, но потом, видно, согласился со мной, потому что остался сидеть в кресле. «Кофе будешь?» спросил я и, получив утвердительный кивок, потащила его за собой на кухню, чтобы под шумок не улизнул. Пока в гробовой тишине мы варили кофе, я раздумывала над тем, что главным злодеем у нас может оказаться как раз Душка Игорь Владимирович. И Вадим гвоздь о солидном дядьки толковал. Только вот выгоды от смерти Высотина для него я никакой не видела. И потом, что сказать по поводу смерти Григорьева, ведь она как-то связана с гибелью Высотина. А как же санитар Сипко? Ну, положим, последний мог и сам, но первые это два». И кого же это не было в гостинице тогда, когда оба последних с жизнью расставались? Да и вообще. Я налила кофе в чашке и села за стол напротив Сергея. Но тут позвонили в дверь, и я пошла открывать, предупредив Серёжу о том, что живу я довольно высоковато, так что пусть уж лучше не рискует выбираться из окна. Шанс остаться живым и непокалеченным крайне невелик. Он ответил мне сердитым взглядом, я потрепала его по волосам и сказала. «Не дуйся, Серёжа, тебе не идёт. И потом есть вещи неприятные, но необходимые». И пошла открывать. Артур снова поразил меня. Он был замечательно одет и держал в руках замечательный букет. Мне даже неловко стало, что я в домашних джинсах и видавшей виды маечки, да и не накрашенная. «Артур», — покачала я головой, принимая цветы. «Предупреждать надо, а то вот дама не готова и будет комплексовать». «Да брось ты!» — легко с улыбкой отмахнулся он. «Ты в любом наряде хороша». «Мерси за комплимент. Пойдем на кухню. У меня там для тебя сюрприз приготовлен». «Не люблю сюрпризы». Как-то сразу изменился Артур. «Но они иногда случаются», — сказала я. «Кофе будешь?» «Да». Он вздохнул. Мы вошли в кухню, где, увидев Сергея, занявшего, так сказать, красный угол и недовольно смотрящего на нас, Артур нахмурился. «Хороший сюрприз», — процедил он сквозь зубы и сделал движение, чтобы уйти, но я его остановила. «Дверь я заперла, мальчики, потому что это касается вас обоих. Будем разговаривать. А нам, то есть вам, есть что обсудить, выяснить. Артур, ты присаживайся». Он метнул на меня злобный взгляд, но на табуретку опустился. Я налила ему кофе, поставила цветы в вазу и села между мужчинами. «Значит так, мои дорогие», — начала я. Накопилось множество вопросов и открылось множество деталей. Каким-то боком все это касается и меня, то, поверьте, я бы вмешиваться не стала, но и меня уже все это достало. Я помолчала, закурила. Как вы понимаете, с предисловиями покончено. «Приступаем к делу. На повестке дня личности вам обоим известная. Игорь Владимирович. Хотелось бы услышать, что он вам, одному и другому, наговорил. Высказывайтесь, пожалуйста, поподробнее, друзья мои. Поподробнее». Оба смотрели на меня с таким видом, что я ни капельки не сомневалась, что у обоих было сейчас только одно желание – раздавить меня, как последнюю гадину. «И нечего на меня пялиться», – рявкнула я. «Не придуривайтесь, господа». И не делайте вида, что не соображаете, о чём я тут говорю». Оба по-прежнему молчали. «Ладно, не хотите сами, начну я. Артур, ты в курсе, что Сергею на тебя насплетничал Игорь Владимирович?» «Не понял», — проговорил Гафизов, но как-то не слишком уверенно. «Да всё ты понял», — отмахнулась я. «Больше того, у меня есть нехорошее подозрение, что и тебе насплетничали на Сергея». И все тот же драгоценный Пантелеев. Артур посмотрел на Белостокова, потом на меня. «Ну, так и есть», — вздохнула я. «Что, наверное, говорил, что у серёги был мотив? Ладу приплел?» Я посмотрела на них и сказала. «Ребята, а ведь он вас как последних лошков развел. Он даже ничего нового выдумывать не стал, просто воспользовался вашим соперничеством, да и теми же самыми словами». «Я этого так не оставлю», — мстительно процедил Артур, и я поняла, что передо мной настоящий горец. Только вот пришлось остудить его горский пыл. А мести будем потом думать. Вы мне сначала другое скажите. Ему-то это зачем?» Парни переглянулись, на сей раз уже без кипящей ненависти, но зато с одинаковым удивлением. «Только не говорите, что все дело Владе. Я этого не вынесу», — сразу предупредил я. «Да вот, кстати, заодно уж скажите мне, мальчики, как вы себя по отношению к ней вели? Что про каждого из вас смело можно было утверждать, что мотивом и главной причиной желать смерти вашему другу-учителю была его красавица-жена?» «Я тебе, Таня, все рассказал», — гордо заметил Артур, и я удовлетворенно кивнула, посмотрев на Сергея. «А мне и говорить нечего», — в тон артуру и тоже, значит, гордо ответил Сергей. «Мы с Ладой просто друзья, и ничего между нами больше не было и быть не может». «И не могло», — добавил он, чтобы уж окончательно закрыть тему. «Да, в принципе», — прищурившись, сказал Артур. «Пантелеев все больше на фонд тянул, мол, президентство Сергею достанется и все такое». «Понятно. Я тоже все это от него слышала. И про Ладу, и про фонд, и про вас обоих, дорогие мальчики. Урок вам будет на всю оставшуюся жизнь». Теперь я поняла, что драка не состоится, и со спокойной душой встала из-за стола, таким образом демонстрируя, что разговор окончен. Парни же пребывали явно в подавленном состоянии. «По-моему», — вздохнула я, — «надо бы вам друг другу лапы пожать, да извиниться друг перед другом, потому что вы оба виноваты, одинаково». Они смотрели из-под нерешительно. «Ну, давайте же, миритесь», — скомандовала я. «Вы что, так и не собираетесь умнеть, мальчики?» Оба вздохнули, но протянули друг другу руки. Пожали. «Сейчас слезу пущу», — сказала я и улыбнулась. Трогательная сцена. они хлопнут ли нам по рюмашке?» Стараясь преодолеть неловкость минуты, предложил Артур. «Заметьте», — вздохнула я. «Не я это предложила». Потом посмотрела на них, сказала. «Ну, мальчишки, я вами горжусь». Это надо отметить, делая вид, что ничего особенного не случилось, промолвил наконец Сергей. «Надо», — согласилась я, — «у меня есть коньяк». «Отставить у меня», — возразил Артур. «Таня, Сергей, давайте одевайтесь, поедем куда-нибудь посидим». Я только на минуту задумалась, а потом сразу согласилась. Почему бы не поехать? Я быстро, минут за сорок собралась, и мы все трое решили посетить ближайший ресторанчик. Посетили, посидели, помирились окончательно с бурдершафтами. Так на набурдершафтились мои парни, что я неимоверными усилиями отговорила их от попытки побрататься, вовремя спрятав все колюще режущие предметы. Они как-то быстренько назюзюкались, а я все никак не могла расслабиться. И три коктейля не произвели на меня никакого действия. Я была практически трезва, по крайней мере, сохраняла ясность ума и трезвость мысли. Еще я заметила одну интересную вещь. Вещью этой был до странности знакомых габаритов парень, сидевший довольно долгое время в самом углу, не такого уж и большого зала, и время от времени поглядывающий в нашу сторону. Пить он не пил, ел, правда, много. Я подумала, что Вадим зря так волнуется, вовсе было не обязательно представлять ко мне персонального охранника. Правда, он потом ушел, но когда мы уже ближе к вечеру вышли из ресторана, я заметила его в скромной семерке на стоянке. «Требую продолжения банкета», — сказала Артур, как-то посвежевший от прохлады дождливого дня. «Нет, это без меня», — отрезала я. «Вы идите, погуляйте, но ведите себя прилично». «А я никуда не собираюсь», — заявила Сергей, слегка опошатываясь, но не сводя с меня томно-пьяного взгляда. «То есть от Тани я теперь никуда?» И он сделал попытку меня приобнять. «Что поделаешь, Арик?» сказал он приятелю, когда не опнил, а чуть ли не повис на мне. «Влюбился». «И я», – тут же сказал Арик. «Я тоже. Значит, никуда не пойдем». И повис на мне с другой стороны. Я, конечно, могла запросто их в гостиницу отправить на такси, но до моего дома было рукой подать, поэтому я их пожалела, решила не обижать. Мы дошли до моей квартиры, где они попытались каждый на свой манер продемонстрировать мне свои чувства, Получили от меня по затылкам и послушно улеглись спать в гостиной на моем диване. А я выпила какую-то шипучую гадость, прогнавшую остатки хмеля, и села у окна покурить. Получалось, что надо было свидеться с Игорем Владимировичем и установить, где он находился в момент смерти Высотина Григорьева Сипко. Да и, кстати, не он ли был тем самым солидным дядькой? Накопились у меня к нему вопросы. Наверное, судьба мне в Москву ехать. Судьба. Решив, что все-таки мне придется отправляться в столицу, я позвонила в аэропорт и заказала билет на утро следующего дня. Парни мирно дрыхли, Сергей даже похрапывал. Я посмотрела на них с улыбкой и пошла в свою комнату. Спать захотелось, время было уже вполне ночное. Да и рейс был самый первый, то есть в 7 утра. Словом, я решила выспаться, а завтра в столице повидаться и с Ладой, и с Пантелеевым. Утром меня поднял будильник, едва только стало светать. Я встала, пошла на кухню, поставила вариться кофе и приняла душ. После этого стала будить парней. «Подъем!» — сказала я. «На первый и второй рассчитайся. В порядке очередности проходим в ванную комнату, умываемся и идем на кухню завтракать». Они заворочались, открыли заспанные глазенки, что-то пробурчали весьма недовольно, но я их слушать не стала. «Подъем» а вместо этого пошла на кухню, откуда уже разносился по дому божественный аромат свежесваренного кофе, только бросив на ходу. «Повторять не буду, но учтите, что через час я ухожу, так что территорию придется освобождать». «Таня», — умирающим голосом промолвил Сергей, — «ты сегодня невероятно хороша». «И строга невероятно», — в тон ему дополнил Артур, поднимаясь из дивана. Я фыркнула и оставила их подниматься и одеваться. Минут через двадцать оба сидели на кухне, помятые, заспанные и, похоже, слегка страдающие от похмелья. Я вручила каждому по стакану с чудо-шипучкой, после чего им полегчало, и оба, наконец, стали воспринимать действительность более осознанно. «Таня», — подал голос Серёжа, — «а ты куда в такую рань-то?» «Уезжаю», — коротко ответила я. уезжаешь Он посмотрел на Артура. «Арик, она нас бросает». «Таня, надолго?» – спросил Арик. «Не знаю», – честно ответила я. «И даже не скажу, зачем и куда еду. Только могу слегка намекнуть. Все это касается нашего с вами дела». «Ладно, вы тут допивайте кофе, доедайте бутерброды, а я пошла собираться». Парни проводили меня тоскливыми взглядами. Ну и, естественно, стоило мне только войти в спальню, как следом за мной туда притащился и Серега. Вид у него был жалостливый. Он присел на кровать, наблюдая за тем, как я крашусь. «Вообще-то», — заметила я, — «не люблю, когда за мной в такие моменты подсматривают». «Я отвернусь», — покорно проговорил он и отвернулся. «Я только хотела у тебя кое-что спросить». «Что?» «Таня, так мне остаться?» «В Тарасове». Будет так, как ты скажешь. Серёжа, я вздохнула и повернулась к нему. Это тебе решать, а не мне. Если ты этого хочешь, если это не помешает твоим планам, тебе словом решать. Я тут ни при чём. Но ты будешь рада, если я останусь, зашёл он с другой стороны. Мне, собственно, и хотелось это выяснить. Я задумалась. Привязанности к нему особенной я не испытывала. И уже поняла, что у мальчики, они, в общем-то, все одинаковые. Если даже не вполне приличная, но очень русская поговорка на эту тему. И очень, кстати, точная. Поэтому я и не знала, буду ли я рада, если он останется. Честно. Я не была против, но рада ли? Сережа, решать тебе, повторила я. Я одинаково приму и то, и другое твое решение. Если уедешь, увы, плакать не стану. «А если останешься...» «Увы», — продолжил он за меня, «и радоваться не стану, да?» — прищурился Белостоков обидчиво. «Мне тебя всегда приятно видеть», — сказала я ему. «Привыкнуть к тебе я не успела, потому и расставание переживу легко. Не переживу другого, если ты вообразишь себе меня этакой домашней клушкой, торчащий весь день у плиты за приготовлением обеда и ужина в ожидании тебя, любимого». Этого не будет, сразу говорю. Я все понял, сказал он и поднялся. И все усек. Больше ничего не сказав, он вышел из спальни. Я вздохнула, переоделась в джинсы и свитер, потому что на улице опять погода была самая, что ни на есть осенняя, и ни о каком бабе Млете речи не шло. Потом, покидав кое-какие причиндалы в сумочку, вышла. Мальчики, мне пора, я вас до гостиницы подброшу. Мальчики не возражали. Мы, вышли из дома под мелкий, противно моросящий дождик, добрались до гаража и погрузились в мою машину. Кстати, тут же заметила я и давешнюю семерку с Саньком. Он следовал за нами на приличном, правда, расстоянии. Надо будет Вадиму отдельное спасибо за личную охрану сказать. Забегай вперед, скажу, что парень проводил меня до самого аэропорта. Серега намеренно не глядел в мою сторону. Я же была занята размышлениями о предстоящей встрече с Пантелеевым и Ладой. Собственно, мыслями была уже в столице. Артур попытался было нас разговорить, но, поняв в счету своих попыток, тоже замолчал и нахохлился. Так доехали до гостиницы, где парни выгрузились, сказали, что завтра, наверное, тоже уезжают. «Тогда пока», — сказала я. «Может, и не увидимся больше. То есть и здесь», — поправилась я. «Берегите себя, мальчики, не ссоритесь». Сами видите, как все это глупо. Они там чего-то пробормотали в ответ. Я кивнула и поехала в аэропорт, где купила билет, забрала сумку из камеры хранения и снова решила скоротать время до посадки в самолет в уже знакомом кафе. Все повторялось, только не было на сей раз за соседним столиком никакого Анатолия Мещерякова. Зато я о нем вспомнила и решила по приезде, точнее по прилете в столицу, ему позвонить. Даже порылась в сумочке в поисках его визитки. Заодно отыскалась и визитка Пантелеева. Я очень надеялась, что после разговора с Игорем Владимировичем я и правда могу считать, что дело закрыто. Хотя все-таки возможен, ну, теоретически, такой вариант, что я так и не выясню, сам Высотин покончил с жизнью или кто-то ему помог. Так же, как не смогу, наверное, выяснить, сам Григорьев это сделал или не сам. А уж про санитара из морга и вовсе говорить нечего. Ясное дело, как говорится, что дело темное. Я вздохнула. Объявили мой рейс, я покурила, подождала, когда пройдут контроль самые нетерпеливые, а потом прошла и сама. Сдала багаж, вошла в автобус, который подвез нас к трапу самолета. Потом наконец заняла место в салоне и расслабилась. Простегнулась, закрыла глаза и решила немного подремать. Странно, но продремала я до самой Москвы. Что-то со мной не то, если я так много в последнее время дрыхну. Хотя вообще-то я любительница поспать. Но не дрыхнуть же, как сурок. Я открыла глаза, когда стюардесса сообщила о том, что мы приближаемся к Москве, и попросила пристегнуться. Я потянулась, нашарила защёлкнутый замок ремня безопасности, посмотрела на соседа, просто дядька, оглянулась, потянулась ещё раз. В порядке очередности мы выбрались из самолёта, когда он приземлился. Получили багаж, причём тот самый парень куда-то опять запропал, и больше я его в тот день не видела. А день у меня выдался опять-таки насыщенный. Первым делом я, конечно, поехала в гостиницу. Не так, чтобы уж самую замечательную, так, средненькую гостиницу на окраине Москвы, как их теперь здесь немало, где и цены, и обстановка не пятизвездочного отеля, понятно, но все-таки вполне приемлемые и приличные. Потом, заняв номер и даже не утруждая себе разбором вещей, села сразу звонить Пантелееву, потому что Ладинова телефона у меня не было, а искать его по справочнику было лень. Позвонила ему на работу. Там мне сказали, что у него сегодня выходной. Я позвонила домой, где трубочку взяли почти сразу. «Добрый день, Игорь Владимирович», — сказала я. «Это Татьяна Иванова вас беспокоит. Нам бы встретиться». «А вы где?» — растерянно спросил он. «В Москве, разумеется», — ответила я. «Потому и встречу вам предлагаю». «Ну, не уверен. ну впрочем, хорошо», — согласился он. «А где?» «Да где вам удобно?» предложила я. «Только разговор серьёзный и лучше, чтобы обстановка располагала. Понимаете меня?» «Но разве вы всё ещё занимаетесь расследованием?» вдруг спросил он. «Разве?» ответила я. «Так где?» «Ну, если хотите, приезжайте ко мне. Адрес сначала запишите. Потом объясню вам, как добраться». «Вы мне, главное, координаты сообщите, а разыскать вас я и сама разыщу. Не переживайте» как-никак не первый год замужем, да и в Москве тоже. «Ладно, записывайте». Он продиктовал адрес. Я записала, прикинула, посмотрев на схему московского метрополитена и сказала, что буду минут через 40 «Ладно, я вас жду», — вздохнул он как-то обреченно. Я положила трубку и закурила. «Что ж, побеседуем, Игорь Владимирович, побеседуем». К его высотке, расположенной в так называемом спальном районе, одном из многих, я подошла на пять минут позже. Поднялась на второй этаж и позвонила в его квартиру. Пантелеев открыл дверь. «Заходите, Таня», — пригласил он. Мы прошли в гостиную, обставленную очень даже мило. Я села в кресло, на которое мне указал хозяин дома. «Так о чем вы хотели поговорить?» Игорь Владимирович выглядел каким-то уставшим. Он опустился в другое кресло, снял очки и закурил. «Я хотела узнать у вас, Игорь Владимирович, зачем вы натравили глупых мальчишек друг на друга?» спросила его я сразу, без обиняков. Он усмехнулся, вздохнул и ответил. «А интересно было». «То есть?» — не поняла я. «Вы убедили их подставлять друг друга, потому что вам...» — я повысила голос. «Было интересно?» «Ну да, все с той же усталой усмешкой согласился он. Насколько мне известно, никакого наказания за это уголовный кодекс не предусматривает. Не были бы такими дурачками, не клюнули бы наживку. Я их только подтолкнул». «Но зачем?» «Знаете, Таня...» Он откинулся на спинку кресла. «Мне всегда было интересно наблюдать. Я вот помню в детстве на даче у деда с бабкой ловил пауков. Сажал их в банку и смотрел, как они потом друг с другом расправляются. Я поморщилась. «Да ладно вам, девочка!» — махнул он рукой. «Что вас еще интересует?» «Выгода!» — сказала я. «Ваша! Сроду не поверю, что вы подстрекали их, не имея никакой выгоды. А если бы, допустим, и я попалась на это?» «Да какая там выгода?» — он пожал плечами. «Просто развлечение!» «Вы уж простите», — снова повторила я, — «но я вам не верю. И вообще я во всей этой истории ничего не могу понять». «А чего тут понимать-то, татанечка спросил он. «Вы, кстати, когда в Москву вернулись?» «Да пару деньков назад», — ответил он. «А где были в момент смерти Высотина и Григорьева?» «Пустое. Меня об этом уже доблестные стражи порядка спрашивали. Когда погиб Алекс, я был в Москве. И это очень легко доказать. А вот когда с иван Ивановичем все это случилось, туда каюсь, был в Тарасове, но у тетушки Алекса. И она это подтвердила. И все же, все же, Игорь Владимирович, слишком тут много странного. И непонятного, проговорил он. Но знаете, что понятнее всего? Я посмотрела на него вопросительно. «Я понимаю, что выгода самая прямая, которую и доказывать, и разыскивать не надо. Она только у одного человека». На сей раз я глянул на него уже гораздо выразительней. «Да, как ни крути, больше всех выиграл от всей этой истории Лада», — сказал Пантелеев. «Никто столько не получил». «А что, большое наследство?» — поинтересовалась я. «Не то слово». Алекс был не бедным человеком. К тому же этот фонд, который он организовал при содействии какого-то своего земляка-бизнесмена... Кстати, вы вот знаете, что на счетах фонда почти ничего нет, и что он вот-вот обанкротится. Но я с недоумением покачала головой. Так что я бы Сереженьке не советовала принимать президентство. Затаскают потом по всяким организациям. А я подумала о том, что Лада уговаривала Сергея как раз не отступаться. «Значит, всё дело в ней?» «Ну так и что там с наследством?» – напомнила я. «А что?» – он пожал плечами. «Недвижимость в Москве, и в Греции вилла. Счёт наверняка где-нибудь и солидный. Все авторские права на издание. Имя, наконец». Я помолчала. «Но, Игорь Владимирович, почему бы вам было не рассказать мне об этом с самого начала?» «Да потому что я с самого начала и сам не хотел так думать», — вздохнул он. «Я ведь и Ладу, и тем более Алекса знаю не первый год. Мы с ним частенько ссорились, бывало, подолгу сердились друг на друга и месяцами не разговаривали, но думаю, что появление в его жизни сына во многом определило то, что произошло. В любом случае, больше, чем знает правду сама Лада, никто не знает». Впрочем, я думала примерно так же. Молча кивнула я. Только от чего-то так вот серьезно мне про Ладу не думалось. Почему? Может, потому что в момент смерти Высотина его жена была в Москве? Может, поэтому. А еще почему? Ну ладно, что толку-то сейчас рефлексировать? Надо дело делать. Дошла очередь и до Лады. И потом сам Пантелеев. Не хочется мне его так оставлять. Не хочется. Я посмотрела на него внимательнее. Знаете, Игорь Владимирович, меня по-прежнему смущает, что вы на общем фоне выглядите таким белым и пушистым. Это несколько напрягает. Да бросьте, Таня, я не белый и не пушистый. Вот Ладе предложение сделал. Причем сначала по глупости своей старческой взял, да и про парней ей наговорил. Ну, все, что им самим друг про друга говорил, тоже повторил ей, чтобы как раз белым и пушистым выглядеть. А она меня, естественно, отшила. «Отказала, то есть». «Хотели на деньгах жениться?» спросила я. «Не только на деньгах. На ладе. То есть, собственно, на ней денег-то и у меня хватает». «А чем она аргументировала отказ, простите?» уточнила я. «Тем, что я старый», усмехнулся Пантелеев и заметил. «Алекс для нее старым не был». Я тут же сделала вывод о возможном претенденте на руку небедной вдовушки. Кто же он, наконец? Артур или Сергей? Или кто-то третий? Словом, пора было поближе познакомиться с Ладой и, не спугнув, выяснить все. С ней я была стопроцентно уверена, такой номер с появлением и откровенным разговором не пройдет. Только почему-то я была уверена и в другом. С Пантелеевым только такой номер и мог пройти. Может, я не права? Ладно, посмотрим, что будет дальше. «Игорь Владимирович», — сказала я. «А вы-то хотели бы докопаться до истины?» «Хотел бы», — как-то упрямо заявил он. «И очень хотел бы. Теперь особенно». «Это после того, как Лада дала отставку», — подумала я. «Что ж, вполне даже логично. Может, раньше-то его это не особенно интересовало. Сам ведь рот разинул на вдову и наследство. Зато теперь...» «Понятно, понятно». «Таня, а вы все еще ведете расследование?» будто спохватившись, спросил Пантелеев. «Знаете, Сергей, ведь это он меня нанимал», напомнила я. «Так вот, Сергей решил, что пора все это прекращать, но...» «Он перестал платить?» уточнил Пантелеев. Я кивнула. «Но вы бы все-таки не отступились от расследования, если бы появился человек, который продолжал бы оплачивать его». Я немного подумала и снова кивнула. «Так, может, я и стану этим человеком?» «Что скажете?» Я еще раз подумала и решила согласиться. Потому что чувствовала, что меня будет все это тяготить и мучить, если не воспользуюсь этим, может, последним шансом, не реабилитируясь в собственных глазах и не доведу это дело до конца. А то как-то больно уж несправедливо получается. Меня, значит, втягивают, кому не лень, а я что, и зубок не имею? «Игорь Владимирович, я согласна» потому что получается, что меня эта история тоже коснулась напрямую. «Тогда считайте, что с сегодняшнего дня вы работаете на меня», — сказал он. «Как вам платить? Всю сумму сразу?» Мы обсудили с ним условия, и я, обзаведясь московскими адресами Лады, Сергея и Артура, ушла от Пантелеева с чувством выполненного долга. Предстояло сосредоточиться на Ладе. «Что ж, если долго мучиться, что-нибудь получится». Настроение у меня поднялось, и я подумала, что, возможно, на сей раз я, наконец-то, зайду с нужной стороны. Не стану больше терзаться, а просто возьму и раскрою эти злобные замыслы, о которых предупреждали меня косточки. Я вернулась к себе в номер и хотела позвонить Сергею, но потом почему-то передумала. Решила, что мой вопрос о том, когда он вернется в Москву, может быть, воспринят как желание от него поскорее избавиться. Незачем травмировать парня. Позвоню-ка лучше Арику. С ним личных отношений нет, проще общаться. Так что я набрала сотовый Гафизова и спросила его. «Артур, это Таня. Ты когда в Москву возвращаешься?» «О, ты как раз вовремя. Мы только что билеты купили. Завтра вернёмся. А ты откуда?» «Сказала бы, что от верблюда, но ведь не поверишь», — ответила я. «Нет», — он усмехнулся. «Как я понял, ты нас уже ждёшь?» «Жду». «Ну, только это сюрприз. Надеюсь, ты понял, для кого именно. Потому и прошу, помолчи, не порть сцену встречи». «Ладно, обещаю. Мы поездом по старинке. Будем в столице в пять вечера. Все поняла?» «Все, давай, до встречи». «Ну, давай», — довольно игриво сказал Артур и отключил телефон. «Так, значит, у меня в запасе как минимум сутки». А что, если наведаться к Ладе в гости? Прямо так, без предупреждения. Мне показалось, что это вполне удачная мысль. Глядишь просто потому, что она меня никак не ждет, что-нибудь и выгорит. Просто сработает эффект неожиданности. Я решила не дожидаться вечера и совершить маленькое путешествие, заранее прикинув свой маршрут. Ну а сначала позвонила, чтобы уточнить, дома ли она. Трубку никто не взял. Однако я не стала менять своих планов и намерений, собралась и поехала в гости.